Глава двадцатая. Когда мы добрались до комнаты, дверь уже была распахнута. Первое, что бросилось в глаза — пустота. Вернее, не совсем пустота, а отсутствие наших вещей. И недовольный Дэриан, сидящий на моей кровати, причем очень сильно недовольный. Дэриан поднялся следом и смерил меня мрачным взглядом. Напротив него на стуле сидел Элисар. Он вскочил, едва мы вошли. «То есть, мои слова, для вас всех вообще ничего не значат, так?» «Мы в библиотеке были!» — тут же торопливо начала Варианна. «Замолчи!» — тихо рыкнул на нее брат. Некромантка смолкла и виновато посмотрела на нас. «Мы действительно были в библиотеке», — стараясь сохранить спокойствие в голосе, повторила за ней я. Дариан скрестил руки на груди. «Да что вы говорите!» — выдавил с явным злым сарказмом. «Я все остальные слова в наше оправдание так и проглотила». «Мы там были!» — мрачно подсказал Элисар. «Вас искали. И не только там. Мы обошли пол академии, а вас нигде не было. Салип Вариану тоже искали, и...» Дориан вскинул руку, заставляя друга замолчать, и быстро скользнул по каждой из нас тяжелым взглядом. «Я вас слушаю еще раз. Но теперь без вранья». «Дори!» — нежно начала Вариана, но тут же запнулась под его взглядом. «Мы были в городе», — выпалила я. «Уже хорошо, дальше», — протянул некромант, скрестив руки. «Нас сопровождал декан Рейн. С нами бы ничего не случилось. Не веришь? Спроси у привратника. Мы вместе приехали», — быстро добавила Эльза. Дариан моргнул. Потом еще раз моргнул. «Декан Рейн? Зачем?» «У Луны проблемы с контролем магии, если ты не заметил», — уверенно продолжила Эльза. Рейн вызвался помочь. «О, моя рыжуля!» — восторженно откликнулся внутри арк. «Она умеет фантазировать так же, как и я. Моя прелесть!» «Декан Рейн показал нам салон, где можно подобрать амулеты», — торопливо говорила подруга. «У нас, знаешь ли, на этой неделе начинаются практические занятия по его предмету. Чтобы Луна никому случайно не навредила, ей нужны дополнительные меры предосторожности». «И...», — недоверчиво протянул Дариан, — «вы купили амулеты?» «Присмотрели», — быстро сообразила Эльза. «У нас, знаешь, с бюджетом небольшие проблемы». Некромант метнул взгляд на Варианну. Она схватила меня за руку, указывая на кольцо с собой. Единственное, что осталось у нас из амулетов. «Вот!» Дариан внимательно посмотрел на него, провел над ним ладонью. «А получше не было. Этот, мне кажется, слабоват». «У меня с собой наличных мало было. А кристалл забыла», — тут же нашлась некромантка. «Но мы еще заказали. Завтра привезут, и я оплачу». Дариан поднял взгляд и с прищуром уставился на меня. Я ведь узнаю у декана Рейна. Узнавай, четко произнесла я. Можешь прямо сейчас пойти и спросить. Он в академии. Мы же вместе вернулись. Дариан все еще смотрел на меня, а потом выдохнул. Ладно, но в следующий раз сначала меня предупреждайте, прежде чем куда-то отправляться. Это было внезапно, с начала оправдываться Вариана. Ты только ушел, а он тут же пришел с таким предложением. Ему срочно нужно было в город за какими-то темными амулетами, и он предложил нам съездить с ним. Все, все, я понял, остановил ее некромант. Он обвел взглядом комнату. Ваши вещи уже перенесли. Тпру и Морфеус ждут вас в комнате Варианы, так что разворачивайтесь, девочки, и направляемся на новое место жительства. Он мягко взял меня за плечи, развернул и подтолкнул к выходу из комнаты. Крыло некромантов располагалось в другой части Академии, ближе к восточной башне. Окна коридора выходили на внутренний сад. Комнат здесь было совсем немного. На входе в общежитие нас встретил высокий призрак. О том, что это был призрак, мне шепотом сообщила Варианна. На вид это был огромный, стоящий на двух ногах, косматый полузверь-получеловек. Из-под мохнатых черных бровей на нас внимательно смотрели алые глазища. «Выше оборотень!» «Умер в процессе перевоплощения», — шептала мне некромантка, пока он провожал нас взглядом. «Силовой уровень, первый, что для призрака очень много. Он предупрежден о вас и всегда будет пропускать. Лишние сюда попасть не могут», — она указала на вторую дверь. «Это комната Дориана. Напротив Элисара, а наша следующая». В это время староста некромантов уже открывал ее, отходя на шаг в сторону и пропуская нас. «Я едва переступила порог и замерла», Комната оказалась настоящими апартаментами. Просторная гостиная с витражным окном, из которого открывался вид на звездное небо, рядом дверь на балкон. Шикарный диван на изогнутых ножках, пара кресел и резной столик, картины на стенах, высокий цветок в массивном горшке. Несколько дверей, ведущих в разные части апартаментов. Варианна с удовольствием взялась все нам показывать. В отдельной спальне оказалось место для учебы, большая кровать и диван. И здесь тоже было несколько дверей. Одна вела в гардеробную, такую просторную, что она была размером с нашу сельзу и прежнюю комнату. Другая дверь открывалась в душевую с большой круглой ванной, огромным зеркалом и полками, заставленными множеством тюбиков и баночек. Третья дверь вела в уборную. Тпру стояла в красивой высокой плетеной вазе, в углу спальни и довольно шевелила ленточкой. Морфеус же уютно расположился на шикарном мягком лежаке на высокой подставке у окна с гостиной и довольно щурился на нас своим единственным глазом. Судя по его виду, он был очень доволен. «Вариама, милая моя принцесса, что вы там говорили о том, что хотите взять меня на свое довольствие?» — промурчал он. «Я готов идти к вам», — некромантка рассмеялась. «Располагайтесь», — раздался голос дыря, стоявшего в дверях облокотившийся косяк. «Разбирайте вещи. Надеюсь, больше сегодня прогулок не предвидится». Обещаем, что займемся исключительно разборкой гардероба, с улыбкой заверила Варианна. Некромант взглянул на нее недоверчиво. Ну-ну, если что, я рядом, пробурчал он и, прикрыв за собой дверь, ушел. Мы действительно послушно принялись за разбор вещей, рассортировывая и аккуратно раскладывая их в огромной гардеробной Варианны. По ходу дела оживленно обсуждали Рауля и его странное поведение. Эльза припомнила, как он пытался увести меня из Академии. Варяна возмущалась и заявляла, что обязательно расскажет об этом отцу. Наш разговор оборвался, когда мы дошли до коробки Каэля. Ладно, посмотрим, пробормотала я, развязывая ленту. Внутри, среди слоев тонкой бумаги, лежало платье. Я осторожно вынула его. Варяна ахнула. Морфиус, переместившийся в процессе нашей раскладки на ее кровать, вытянул шею, чтобы лучше увидеть. Эльза удивленно расширила глаза. Даже тру стоявшая в углу, подлетела поближе. Платье было восхитительным. Глубокого, темно синего как ночь цвета. Тонкие, почти невидимые лямки. И аккуратное декольте, открывающее ровно столько, чтобы волновать воображение, но не позволять быть вульгарной. По подолу рассыпалась тонкая вышивка, постепенно переходящая в полупрозрачный тюль. Этот тюль был расшит мелкими, словно звезды, дорогими камнями, переливающимися в мягком свете комнаты. Под основной юбкой скрывалась вторая, выполненная из благородного атласа. Она усиливала эффект ночного неба. К наряду прилагался легкий прозрачный палантин, вышитый вручную тончайшими серебристыми нитями. Что тут сказать? Каэль очень постарался. Такое даже в моем гардеробе не найдешь, прокомментировала Варианна, разглядывая платье. «Вот именно», — вздохнула я. «Насколько вообще прилично дарить девушке настолько дорогое платье?» Некромантка пожала плечами. «Как хорошую драгоценность. Это из разряда надежда на продолжение романа». Я аккуратно отложила платье на кровать и сама села рядом с ним, задумчиво глядя на складки ткани. «Это плохо», — девочки уставились на меня. «Ты передумала его возвращать?» — недовольно протянул Морфеус. «Верну, но...» Я покачала головой и на выдохе выдала. «Девочки, я согласилась на прощальное свидание с Кайлем». «Что?» — изумленно вытаращилась на меня Вариана. «У тебя все нормально с головой?» — нахмурилась Эльза. «Вот, и они тоже против», — буркнул у меня в голове Арк. «И вроде как я пойду в этом платье». «Ну, он попросил», — добавила я почти шепотом. «О, ты величайшее магическое недоразумение!» — закатила глаза Эльза. «Я бы на твоем месте вообще не пошла! Я Кайлю не доверяю!» «Я тоже думала отказать!» — выдохнула я. «Но, честно говоря, мне его немного жаль». «Жаль?» — Варианна резко подняла брови. «После всего, что он сделал? Или, точнее, не сделал? Извини, но у меня к нему нет ни грамма доверия. В этом я полностью согласна с Эльзой». «Да ты еще всего не знаешь», — хмуро сообщила та. Это Каэлю мы сказали, что идем в лес. Только он один знал об этом. Что? воскликнула некромантка. И даже после этого ты собираешься идти с ним на свидание? Луна, ты сумасшедшая? Или тебе в том лесу не в руку ранили, а в голову? У нас нет доказательств, что Каэль знал о нападении, пробормотала я. Но и обратных доказательств у нас тоже нет, холодно отрезала Варианна и пока мы точно ничего не узнаем я бы к нему даже близко не подходила послушай умных подруг подсказал дракон лучше вернем платье и никуда не пойдем я нахмурилась поднялась осторожно сложила платье обратно в коробку аккуратно закрыла ее и передала вариане некромантка молча сунула коробку на верхнюю полку гардеробной я верну его твердо сказала я просто верну и все